Глава 32. Я пойду предупрежу гадюку, только давай без лишнего шума. Если я прав, то это место у твари используется вместо кладовой. Зиг сплюнул. Угораздило же тебя привезти нас именно сюда. Я развел руками. Предусмотреть все невозможно, подозревая, что монстры не так давно сюда наведывались. Теперь понятно, откуда среди мертвецов взялся тот новичок. — Вот и я о том же. Мы тут уже около получаса. Не дай бог, твари решат проведать свои припасы. Я выйду первым и осмотрюсь. Если все будет в порядке, мы переждем остаток дня на парковке. — Так себе идея, если честно. — Зик, если у тебя есть годный план, самое время его предложить. Пилот покачал головой. — Ну, раз иных вариантов нет, то открывай дверь. Заскрепел механизм. На площадке было пусто. Ни твари, ни следов их пребывания. Я вскинул ПП и осторожно начал подниматься по лестнице. Почти сразу уши уловили подозрительный шум. Я осторожно выглянул из-за угла. На парковке было темно, но откуда-то со стороны входа доносилась незнакомая речь. «Дерьмо. Придется нам пересмотреть свои планы. Бойцы триады, а это были именно они, направлялись ко входу в облюбованное нами убежище». Что будет, когда они обнаружат закрытую дверь, мне почему-то знать не хочется. Будь у меня хоть какое-то пространство для маневра, я увел бы нападавших в сторону от друзей. Подумать мне не дали. Кто-то из гостей мониторил пространство с помощью тепловизора. Без всякого предупреждения над моей головой засвистели пули. Я огрызнулся парой очередей, скатился вниз по лестнице и оттолкнул высунувшегося в проход Зига. «Что, царь, ты чего так быстро?» «Некогда объяснять». За дверью послышался грохот взрыва. С потолка посыпалась пыль. Самое меньшее, через 20 минут наши азиатские друзья нагрянут сюда. Так это они там стучат? Да, Зик, они. И сидеть и ждать их здесь у меня нет никакого желания. Так в чем проблема? Мог бы спросить, какого хрена им тут надо. Извини, как-то не подумал. План не меняется. Будем пробираться на поверхность. Предлагаешь ждать им бой? Нет, но мы можем попытаться пройти через муравейник. Ты с ума сошел? Нас разорвут сразу, как только мы туда войдем. Или к тебе вернулись твои расчудесные способности? Сейчас нет времени, чтобы обсуждать все нюансы. Просто доверьтесь мне. Марш за мной. Если, конечно, не хотите встретиться с китайцами. Я накинул на плечи рюкзак и направился в санузел. Мой расчет оправдался. Пока Зик контролировал наш тыл, я и девушка проделывали проход в фальшивой стене. В мои планы не входило, чтобы триада отправилась за нами следом. Поэтому, как только проход был готов, я отозвал Экса в сторону. «Слушай сюда, подрывник-затейник. Мне нужно, чтобы через 15 минут та взрывчатка, которую ты таскаешь с собой, разнесла эту комнату к чертовой матери». «Но ведь тогда...» «Я прекрасно понимаю, чем это нам грозит. Но надеюсь на твою изобретательность». Экс сглотнул ком в горле. «Хорошо, сейчас все будет». Я скинул рюкзак и встал на четвереньки. Длинный тоннель, начинавшийся у основания стены, шел под небольшим уклоном, и его противоположный край терялся в темноте. Стены нары были покрыты воском. Я оглядел хмурые лица спутников и, поколебавшись несколько мгновений, первым пополз по проходу. Метров через пятнадцать тоннель свернул в сторону. Позади раздавалась приглушенная руганекса. Впрочем, наемник быстро заткнулся, получив несколько увесистых пинков от ползущей следом за ним гадюки. Тот вывел нас в небольшой зал, где я, наконец, смог подняться на ноги. В муравейнике царил приятный полумрак. Хм, любопытно. Казалось, что сами стены излучают призрачный зеленоватый свет. Под ногами, к моему немалому удивлению, оказался мелкий песок, который неплохо заглушал звуки наших шагов. «А, ничего так!» — прошептал Зик, оглядывая пещеру. Заряд установил. «Все окей, рванет как надо!» В этот момент откуда-то сверху послышался отдаленный грохот взрыва. «Вот и наши гости!» Из небольшого зала, где мы оказались, ввели три выхода. Я решил выбрать самый крайний из них. Проход был куда как меньше, чем два других. И я надеялся, что монстры используют его не слишком часто. Мой план заключался в том, чтобы найти выход из муравейника раньше, чем местные обитатели узнают о непрошенных гостях. Первый неприятный сюрприз ожидал нас через сотню метров. Мы как раз оказались на очередной развилке, когда выскочивший из темноты желтый швырнул на сгруду какого-то тряпья. Я не успел ничего предпринять. Меня и бежавшего рядом Экса швырнуло на землю. Карлик громко завизжал, информируя всех обитателей муравейника о вторжении. Гадюка вскинула ПП. хлопнул одиночный выстрел. Монстра откинула в темноту. Поздно. Крик твари заметался многоголосым эхом по пещерам. «Спалились. А теперь давайте делать ноги». Поворот следовал за поворотом, и вскоре я перестал понимать, где мы находимся. Проклятие! Не хватало еще заблудиться в этом чертовом лабиринте. Интенсивная стрельба где-то позади заставляла двигаться на пределе сил. Я хрипло дышал и хватал ртом воздух. Мои спутники выглядели не лучше. Мы выдохлись. Нужно найти укромный закуток и дождаться, пока твари разберутся с идущими следом за нами бандитами. Как только все стихнет, мы проберемся к выходу. Изначально я рассчитывал, что устроенный эксом взрыв завалит тоннель, но сейчас это уже не играло особой роли. Не пройдет и 10 минут, как жители муравейни коринутся искать непрошенных гостей. Чутье и опыт подсказывали, что кроме знакомых противников мы можем встретить и других, куда более редких и опасных. Откуда-то же у Мазая берутся коричневые, белые и другие камни. И если с обитателями поверхности люди уже научились бороться, то о встрече с монстрами улья мало кто может рассказать. Таких счастливчиков просто уже нет живых. Среди охотников хватало баек по поводу того, какие гадкие и жуткие создания могут находиться в этих тоннелях. Один из заседатых бара как-то проболтался, что знал человека, который лично побывал в одном из муравейников. Правда, веры таким людям было немного. Хотя тут я не был на сто процентов уверен. В одном из фортов до сих пор живет слепой старик, выпрашивающий у сердобольных охотников милостыню. Говорят, по молодости в его руки попал черный камень. Но бедняга так и не смог им воспользоваться. Правда, я не потрудился узнать, каким образом ему достался тот черный камень. Одно я знал наверняка. Из-за камня он навсегда лишился возможности видеть. И даже самые лучшие миксы не могли исцелить этого человека. В байке про то, что старик когда-то сумел проникнуть в муравейник и убить королеву, я до сего момента не верил. Считал их полным бредом. Темп нашего продвижения упал. Мы пробежали еще две сотни метров, когда оказались в небольшом боковом тоннеле. Не знаю, сколько бойцов триады пошло за нами следом, но если судить по неутихающей стрельбе, их там не меньше десятка. В коридорах то и дело гуляло эхо выстрелов. «Привал пять минут», — скомандовал я. Мы попадали на песок. Гадюка покачала головой. «Эти дилетанты даже глушители не используют». «Да, а толку с них?» «На шум устроенного нами взрыва стекаются все оставшиеся в муравейнике монстры. Наших друзей ждет такая же участь, как и тех жмуриков, что мы видели в убежище». «Сссс!» — я приложил палец к губам. Мы взяли оружие на изготовку. Щелканье и шорохи, доносившиеся откуда-то со стороны главного прохода, становились все отчетливее. Мы вскочили на ноги и укрылись в небольшой нише, которые в изобилии были разбросаны в пещерах муравейника. Полумрак прохода мешал мне как следует рассмотреть ковыляющего по тоннелю монстра. Я почувствовал, как напряглись мои спутники. Они тоже рассмотрели массивную тень, появившуюся в пещере. Больше всего монстр походил на исполинского краба. Приплюснутое тело, панцирь, множество сегментированных ног и две огромные клешни. Коричневая тварь неподвижно замерла. Усики антенки на крохотной голове шевелились, словно сканируя пространство. Монстр потер клешни одну от другую и начал боком протискиваться к одному из боковых тоннелей. В этот момент стоявший позади меня Экс приглушенно чихнул. Монстр застыл, словно статуя. Несколько долгих секунд он таращился в нашу сторону, словно раздумывая. Небольшие рудиментарные глаза на гибких стебельках вертелись в разные стороны. Раздавшийся в муравейнике взрыв стал настоящим спасением. Краб-переросток резко сорвался с места и, перебирая суставчатыми ногами, поспешил скрыться в темноте. Я вытер выступивший на лбу пот. «Зик, какого хрена?» «Как он нас не заметил?» «Возможно, сработал мой дар». «Не знаю, но пока лучше избегать встречи с такими монстрами». «Думаешь, наши пули не смогут причинить никакого вреда его панцирю?» «Ты, как всегда, догадлива. Уже всего, что такой уродец своей клешнёй может запросто оторвать человеку голову». «Может, тогда пройдём тем тоннелем, по которому он шёл?» «Хм, а почему бы и нет?» Близкая автоматная очередь заставила нас всех замереть и броситься обратно к нашим укрытиям. В главный тоннель выбежало два бойца в черном камуфляже. Они остановились и выпустили несколько очередей. Из зева шахты уже доносилось хорошо знакомое щелканье. Я ожидал появления медлительного краба, но ошибся. Метнувшая из темноты к белая сороконожка, словно питон путала вижащего человека. Из ран на ее теле лилась отвратительного вида желтоватая субстанция. Но пули, которыми подчевал ее автоматчик, никак не сказывались на здоровье монстра. Резко запахло паленой плотью. Тварь впилась своими челюстями в горло агонизирующей жертвы. Оставшийся в живых азиат не стал испытывать судьбу. Он сбросил рюкзак и исчез в боковом тоннеле. Сороконожка немного помедлила и резко встала на дыбы. Затем с отвратительным хрустом ее пасть расширилась, и она начала поглощать жертву. Подобно змее, она начала заглатывать тело целиком. Через пять минут, когда сороконожка полностью поглотила человека, она отвратительно запищала и, перебирая ногами, поспешила в противоположную от нас сторону. Раздался истошный крик. Видимо, китаец, который спрятался в тоннеле, встретил свою смерть. «Бро, кажись хана котенку!» «Похоже, они нас просто не видят», — прошептала наемница. «Возможно, дело в моем даре или еще в чем-то. Слушайте сюда. Монстры знают эти коридоры, как свои пять пальцев». А значит, это лишь вопрос времени, когда они нас найдут. Пока нам везло. Враги шумом и стрельбой отвлекали силы противника на себя. Но так не может продолжаться вечно. То, что я предложу, может показаться бредом. Но мы пойдем следом за сороконожкой». «Ты сдурел?» Девушка приложила ладонь к моему лбу. Я убрал ее руку в сторону. «Штуцер, ты же понимаешь, что она наверняка направилась в одну из кладовых. Я это знаю и надеюсь, что оттуда есть выход на поверхность». «Ведь для какой-то цели они собирают эти трупы?» Гадюка сверкнула глазами. «Единственное, что меня сейчас волнует, это чтобы добытый нами чемоданчик оказался у Фаберже. Если ты не забыл, моя цель — это спасти детей. Я готова на все ради них». Наемница стиснула кулаки и подошла к нам вплотную. Я почувствовал, как в ушах зазвенело. По телу прошла холодная волна. «Пригнись, дура!» Я вскинул оружие и выпустил очередь едва заметная темная Марьева. Не обращая внимания на начавшую приходить в себя после ментального воздействия наемницу, я прорычал «Зик, бей зажигательными!» Притаившийся в тоннеле фиолетовый сообразил, что его раскрыли, и стремительно начал выбираться из своего укрытия. Волна ужаса и паники была настолько сильной, что у меня зашевелились волосы на голове. Обычные пули не причинили туманному облаку никакого вреда, а вот зажигательные патроны заставили тварь дернуться и резко уменьшиться в объеме. Полыхнула яркая вспышка, и через секунду на землю упал фиолетовый камень. Запасливый Зиг подхватил добычу и убрал в один из карманов разгрузки. Я склонился к девушке и помог ей подняться. «Прости, я не знаю, что на меня нашло. В какой-то момент думала, что выстрелю в тебя». «Все в норме. Фиолетовый почувствовал твою слабость и просто подтолкнул тебя к этому. Ты молодец». Я обнял девушку. Гадюка вытерла выступившие на глазах слезы. «Все хорошо». Эй, голубки! Некогда миловаться, у нас гости. Черт, поберегись. Мы оба упали на пол. Зик пристрелил метнувшего в нас увесистый булыжник желтого. Камень не долетел до нас пару метров и ударился о стену, осыпав мелкими осколками. Я напривал на маскировку и сменил магазин. Сейчас лучше использовать обычные патроны. Уходим. Я повел своих спутников в коридор, куда 10 минут назад ушла белая сороконожка. Через 15 минут мы выскочили в очередной зал с десятком проходов по периметру. Из одного из них нам навстречу выбежал окровавленный человек. Он рухнул нам под ноги и болезненно застонал. «Ах ты, падла!» Я скинул ПП и хотел было добить раненого противника, но Зиг мне помешал. «Стой! Он не опасен! Уходим! У нас нет времени, чтобы ему помочь! Идите вперед, я вас догоню!» «Что ты задумал?» Спутники замерли, но я лишь кивнул им в сторону одного из тоннелей. На песке были хорошо заметны следы ушедшие в том направлении сороконожки. Зик и Гадюка умчались вперед. Я склонился над раненым. «Глаза! Глаза! Мои глаза!» Триадовец сейчас лепо шарил перед собой. Наткнувшись на мой ботинок, он вцепился в него, как клещ, и прижался к нему окровавленным лицом. «Что, цер, ты идешь?» Зик выглянул из тоннеля и с опаской закрутил головой по сторонам. «Иди уже, я вас догоню!» Китаец отчаянно вцепился в меня. Бедняга понял, что мы собираемся уйти, и жалобно затороторил что-то на своем языке временами переходя на русский. «Прошу, помогите мне! Помогите!» «Извини, брат, но сейчас каждый сам за себя. Держи!» Я вытащил из своей разгрузки гранату и сунул ее прямо в руки оставшемуся без глаз противнику. «Это самое большее, что я могу сделать для тебя!» Я прислушался. Из дальних тоннелей уже доносился шум приближающихся врагов. «Прости!» Я развернулся и побежал следом за наемниками. За спиной послышался вой. Китаец стоял на коленях и что-то кричал. Я нырнул в темный тоннель и помчался вперед, ориентируясь на мелькавший впереди свет подствольных фонарей. Мне удалось нагнать напарников, когда пол тоннеля под ногами резко просел. Часть пола обвалилась, и я с криком полетел вниз. Пару раз я болезненно приложился грудью о каменные выступы. Приземление вышло на удивление мягким. Я рухнул прямо в огромную кучу песка. «Черт, больно-то как!» Первым делом я попытался отыскать выпавшее из рук оружие. «Дерьмо! Просрал ствол!» Рука потянулась к поясу. «Хорошо, хоть пистолет и нож остались при мне. 32 патрона — это не слишком много. Но если добавить к ним боеприпасы из магазинов ПП, которые были в разгрузке, выходило не так уж и плохо. Я включил подствольный фонарь на пистолете и направил его вверх. Черт! Отсюда пролом в полу пещеры рассмотреть не получалось. Мои спутники, даже если и вернулись, чтобы проверить, что со мной произошло, не будут тратить время на поиски». По крайней мере, я бы не стал. Дружба дружбой, а сейчас своя шкура дороже. Надеюсь, они смогут найти выход из этого лабиринта. Ну, а если нет? Лучше сейчас не думать о таком. В данных обстоятельствах проще сконцентрироваться на главной цели. Кейс с камнем и рейдовый рюкзак до сих пор при мне, а значит, не все так плохо. Я снял оружие с предохранителя и медленно двинул по коридору. Похоже, я провалился едва ли не в самую нижнюю часть муравейника. Здесь, в отличие от верхних уровней, было куда как более мрачно. Вместо песка под ногами чавкала отвратительная черная жижа. Пахло грибами и плесенью. В самом зале было темно. Единственным местом, откуда падал свет, был ряд небольших овальных отверстий в стене. Они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. И если я все правильно понял, выполняли роль вентиляции. Подобравшись к одному из проемов, я включил ночник и нажал кнопку записи. За подобные кадры в форте можно получить поистине колоссальную сумму. Внизу, в нескольких метрах под моими ногами, сновали десятки тварей. Особняком среди монстров выделялись несколько белых сороконожек. Они отвратительно пищали и носились по залу. Видимо, это местные заправилы. Вон как ловко они разделяют прибывшие и убывшие потоки монстров на равные шеренги. Я включил зум. Только что прибывший зал красный бросил на пол свою ношу. Мать моя! Да это же человеческое тело! Одежда и снаряжение идентичны тем, что я видел у убитых бойцов триады. Да, так и есть. Не успел я толком разобраться в происходящем, как стремительная розовая тварь раскрыла свою пасть и, вцепившись в человека, потащила еще живую добычу в глубину улья. Вот и еда для королевы. А тут у нас что? Разномастная толпа монстров внесла какие-то ящики. Я убрал монокуляр в сторону. Неужели глаза меня подводят? Нет, я и раньше слышал, что монстры сами создают нычку. Но видел подобное впервые. Нужно упасть этой группе на хвост. Они точно выведут меня на поверхность. Я вернулся к наблюдению и повел монокуляр немного правее. В объектив попали шустрые розовые твари. Они выходили из ничем не примечательного тоннеля. Вот и царские покои. Я увеличил картинку. Монстры медленно шли с закрепленными на спине продолговатыми коконами. Личинки. Десятки личинок. Зародыши тех монстров, которые охотятся за людьми на поверхности. Сейчас, прямо на моих глазах, подобно трудолюбивым муравьям, вся эта колония работала в едином порыве. Прямо исполинский организм, подчиненный единому четкому ритму. Я прошел еще два десятка шагов, когда услышал из-за поворота угрожающий клекот и щелкивание. Зашуршал хитин. Я выключил подствольный фонарь и вжался в стену. Мимо меня пробежал коричневый краб. Монстр вел себя настороженно. Похоже, все-таки заметил отблески моего фонаря. Сейчас Краб растерянно вертел своими глазами и пытался понять, что же тут произошло. Хм, а может он пришел на шум, вызванный обрушением части потолка? Ловко взобравшись на груду песка, коричневый исчез из виду. Почему-то мне кажется, что он пришел сюда не просто так. Может дело в том, что я во время падения повредил свод этого зала? Так, на секунду допустим, что монстры с поверхности — обычные солдаты и разведчики. Белые сороконожки – нечто вроде надзирателей и элитных солдат. Розовые – заняты вознёй с личинками и кормёжкой королевы. Методом исключения получается, что коричневые выполняют муравейники роль рабочих, задачу которой входит расширение и ремонт улья. Хм, а что? Неплохая теория. Нужно будет обсудить её с ребятами. Конечно, если я отсюда выберусь. Я выставил перед собой пистолет и бесшумно двинул в темноту».